Глава вторая. Залив короля Георга. На встречу с британской экспедицией мы отправились на Колумбию. Капитаном на ней был чахотка. После училища он некоторое время ходил на Афине, но к боевому кораблю у старого промыслового моряка не лежала душа, и он попросил перевода на Колумбию, первое детище Лёшки. Трепинг до сих пор экспериментировал с прототипом, менял обшивку, оснастку вооружения. Колумбия становилась то марсельной шхуной, то бригантиной, то военным кораблём, то кробаловом. В остальное время корабль использовался для мелких поручений. Плавал вдоль острова в проливах, так что Чиходка превосходно знал берег, в том числе и залив Нутка. Последняя версия шхуны не имела орудий, лишь небольшую вертлюжную пушку для обороны от туземцев и салютов. Но мы не планировали атаковать британскую экспедицию. Гораздо больше меня волновали ходовые качества. Я боялся опоздать, так как не знал, сколько долго корабли Кука пробудут на ремонте. С того момента, как их у берегов Олимпика заметили индейцы Мака, прошло уже 3 недели. При полной свободе выбора я взял бы Викторию, шхуну, построенную некогда по моим эскизам. На текущий момент она являлась самым быстроходным судном нашего флота и останется таковым до тех пор, пока не увенчается успехом эксперименты с яшкиными кораблями. К сожалению, Викторию перехватить я не успел. Она постоянно находилась в плавании, обеспечивая почтовую связь между колониями и как раз ушла на уналажку пару недель раньше. Из остальных шхун, если не считать Афины, готовой к немедленному отплытию была лишь Колумбия. Нам оставалось уповать, что последние изменения в её обшивке, Лёшка испытывал пропитанный дёгтем войлок в качестве промежуточного слоя между досками, не слишком и испортил ход, а частичная механизация парусов не оставит нас рядом со скалами без управления. На Афините не стоило, так как её воинственный вид мало походил на обычное промысловое судно. Она непременно вызовет подозрение англичан, если не в экспансионистских наших намерениях, то в пиратстве. Что ещё показалось мне важным, Колумбия являлась одной из немногих наших шхун, зарегистрированных в Охотске, а значит, имела полное право поднимать российский торговый флаг. Его мы и собирались продемонстрировать. Время показывать миру большую медведицу ещё не пришло. Опасения оказались напрасными. Проторенным маршрутом Чеходка дошёл до места за неполных 2 дня. Нам даже пришлось ждать рассвета, прежде чем войти в залив. Туман закрывал берега и скалы, которые здесь торчали повсюду. Найти корабль Кука не составило труда. Они не слишком углубились в одни из местных фьордов. Колумбия возникла перед ними неожиданно, в клочках утреннего тумана точно призрак. Мы знали, что подаренная вождю китабойная шхуна месяцем раньше отправилась в проливы, где пыталась загорпунить какого-нибудь кита. Возле зимнего селения остались только каноэ. Неудивительно, что появление корабля, построенного по европейскому проекту, оказалось для британцев полным сюрпризом. Проходя мимо них, Колумбия подняла российский триколор и салютовала пятью выстрелами. Мы решили сыграть в джентльменов. Толпу, вывалившую на палубу, приветствовали сдержанным поднятием шляп. Английские канониры замешкались, но к их чести успели ответить парой выстрелов, прежде чем наша шхуна проследовала дальше. На флагштоке поднялись флаги. Они выглядели светлыми, почти белыми, возможно, просто выгорели на солнце. Когда полотнище раскрывалось от лёгкого ветерка, на нём можно было различить красный Георгиевский крест и неполный, без креста Патрика, очень блёклый Union Jack в уголке. "Кажется, мы успели в последний момент", заметил я. "Все мачты и стеньги у британцев на месте. Корабли нормально загружены и, судя по всему, готовы к отплытию". Наша команда рассматривала корабли британцев, не скрывая волнения. Со времени памятной многим стычки с испанцами не прошло и десяти лет, а британские корабли выглядели гораздо мощнее, хотя фрегатами они все же не были. «Вот корабль, в честь которого НАСА назвала один из шаттлов», — сказал я, показывая на меньшей из кораблей. «Дискавери», — и вдруг сообразил. «Ха! А ведь получается, что первый шаттл получит имя Колумбии в честь шхуны, на которую сейчас идем мы» получил бы, поправил Лёшка. Надеюсь, мы отстоим побережье, и американцам придётся поискать другие символы, если у них вообще в будущем будут шаттлы. Американцы, Лёшка по старой привычке называл граждан Соединённых Штатов, и по старой же привычке недолюбливал их. Да и не думаю, что они назвали бы что-то своё в честь русского корабля. А Дискавери, между прочим, прославился позже, добавил он, покопавшись в памяти. И был это совсем другой корабль, и ходил он уже под руководством Ванкувера. Кстати, вот удобный момент решить проблему названия нашего острова. Пока рано признавать его островом, возразил я. Пусть думают, что это часть берега. Как знаешь, это ведь твой пунктик, Тропинин пожал плечами. Да, это был мой пунктик, но причины его мне раскрывать не хотелось. Я подспудно боялся изменений, боялся привлечь внимание гоблинов, что контролировали пространство и время. Хотя понятно, что названия играли куда меньшую роль, чем принадлежность земель той или иной нации, мы меняли историю, чем бы ни пытались замаскировать процесс. И предстоящая встреча с куком лишь прибавляла тревог. Это был наиболее известный персонаж из всех, с кем нам довелось до сих пор пересечься. Известные портолы Бечевина, Биньёвского вместе взятых. Такие люди серьёзно влияют на историю, а значит, где-то рядом могут кружить гоблины. Тем не менее, я собирался свести наше вмешательство к минимуму и даже исправить уже созданную историческую коллизию, дать известному мореплавателю описание земель, которое он получил бы от штурмана камчатских зверобоев, и на этом всё. Никаких предостережений о подлых гавайцах, о том, что чистого от льдов прохода в Атлантику не существует. Пусть всё идёт своим чередом. Правда, я намеревался помочь индийской авантюре Тропинина, а это никак не укладывалось в общую стратегию. Но одна заброшенная фактория среди многих вряд ли могла повлиять на историю, кому бы она ни принадлежала. Мы прошли ещё около миль и отдали якоря на привычном месте почти у самого берега, рядом с зимним поселением индейцев. Бросаться в объятия иностранцев мы не спешили. Вместо нас в крохотной шлюпке отправился вестовой из гвардейцев в Атагина с запиской, составленной в самых изысканных выражениях. Мы обращались к капитану по имени, извинялись, что не можем пригласить славного путешественника на шхуну, которая пропахла тюленьим жиром, и каюта которой слишком тесна для достойного приёма. Вместо этого мы предлагали встретиться на нейтральной территории, в доме местного вождя Макины, хорошего нашего знакомого. Ты думаешь, он покажет тебе карты адмиралтейства? спросил Лёшка, наблюдая через трубу за суетой британцев. Не знаю, в принципе, они секретные, но хоть что-то подскажет. Про южную часть Тихого океана, острова, проливы. Мало ли, куда тебя занесет, а Кук в тех краях уже плавал. Вообще-то, дневники Кука первых двух походов к этому времени уже были опубликованы и прочитаны мной. Но, как часто случается при наличии национальных интересов, цензура выковырила из булочки весь изюм. При личной встрече я надеялся уточнить кое-какие детали. А для наживки хотел предложить здешние приискания». Для подобных случаев у меня всегда имелся в запасе комплект карт, исполненных в стиле XVIII века, и столь же неверных, какими и положено быть картам XVIII века. Почти всё, что предстояло открыть экспедиции Кука, на них отсутствовало, а береговая линия наших владений изображалась с большими пробелами. И есть у меня ещё одна идейка, осторожно добавил я, словно гоблины могли заглядывать через плечо. "Колись", усмехнулся Лёшка. Капитан Кук очень популярен в Британии, сказал я. И его рекомендательные письма могли бы тебе помочь в переговорах с Бенгальским президентством. С этим самым Гастингсом. Кто он там сейчас? Вице-король, генерал-губернатор? Губернатор. Это ещё не империя. Ну вот. Мы всучим Куку не слишком точную карту здешних мест, чего-нибудь из припасов, а взамен ты получишь ключики от Форта Уильям. Так он и разбежался рекомендаций раздавать, недоверчиво усмехнулся Тропинин. Придумаем что-нибудь, хлопнул я товарища по плечу. Наш мистовой вернулся без ответа, и мы, прихватив полдюжены бутылок вина с полной корзинкой для пикника, сошли на берег. Судя по обстановке, индейцы к войне не готовились, занимались хозяйственными делами, с любопытством поглядывая на гостей. Однако вождьа мы застали встревоженным и даже немного растерянным он с опаской косился на чужие корабли а наше появление вызвало у него едва заметный вздох облегчения все дни что корабли экспедиции кука находились в заливе индейцы наносили на них регулярные визиты а британцы сходили на берег подбирая для ремонта древея и набирая воду но дипломатию отложили до лучших времён По крайней мере, натуралисты не изводили аборигенов с оставлением местного словаря, офицеры не пытались заключать сделки на покупку земли или признание местными вождями верховенства английского короля, а моряки лишь выменивали мелочи, вроде куска парусины или мотка веревок, на индейские амулеты, предметы одежды, маски и деревянные фигурки, которые нутко во множестве вырезали из плавника. А про мехи мехов к нашему удовольствию речь даже не шла. А ведь именно матросам кука предстояло откреть англичанам, а затем и американцам высокий спрос на каланов в китайских портах, что в конечном итоге привлекло в эти края массу авантюристов. Очередной песочек в буксе исторического процесса. Мы избаловали местных индейцев хорошей ценой за шкуры, поэтому никакие пабрикушки их соблазнить уже не могли. Таковых, впрочем, никто и не предлагал. Похоже, все стеклянные бусы британцы потратили на Гавайских островах. Единственное, что оказалось в цене, помимо морских припасов и оловянной посуды, медные пуговицы. С мелкой монетой у нас всегда были проблемы, а медь как средство расчётов нравилась и природным жителям, и зверобоям. Макина порылся в кожаном мешочке и показал нам одну из слегка приплюснутых пуговиц с ушком. На ней было отчеканено роза с пятью широкими лепестками. Нам стоит задуматься о собственной монете, подумал я вслух. Дело-то не хитрое, но мудрёное, поддержал меня Лёшка. Мы распили с вождём бутылку хереса из запасов, что прихватили с собой. Вопреки расхожему мифу, местные индейцы не спивались, возможно, потому что предпочитали огненной воде менее крепкие напитки, а морской ветер быстро приводил в чувство тех, кто хватил лишнего. Я ничего не понял из их разговора, а они не понимали меня, пожаловался нам Макина, едва пригубив вино. Но ведь мои слова были словами белых людей. Как выяснилось, вождь дважды отправлялся на корабль англичан, предпочитая не выделяться из толпы соплеменников. Он присматривался к оснастке, сравнивал её с нашей, особых отличий не находил, но отметил значительные размеры чужих кораблей, высоту мачт, а также большое количество людей, почти две сотни европейцев и пушек. Хотя сами пушки оказались точно такие же шестифунтовки, какие стояли у нас. Однако встревожило его не столько это, сколько непонятный язык. Белые люди тоже разделены на племена, пояснил Лёшка. Эти пришли с другой стороны и говорят иначе. В прошлом году сюда приплывали люди из другой страны, хотя те были темнее. Я не говорил с ними, но мне передали, что они были вашими врагами. Испанцы, отмахнулся Тропинин. Мы имели с ними небольшую войну далеко на юге. А это тоже ваши враги, спросил Вождь. Вы ведь стреляли из пушек, а они стреляли в ответ. Это только приветствие, пояснил Лёшка. Вроде того, как вы потрясаете копьями и гарпунами. Значит, друзья, ещё раз вздохнул с облегчением Вождь. И не друзья, усмехнулся я. Тут всё гораздо сложнее. Макина выпил, задумался и больше ни о чём не спрошил. Исходя из каких-то соображений, англичане не захотели встречаться на нейтральной территории. Или не желали выглядеть равными нам, или не знали, как себя вести, или опасались вероломства вождя и его соплеменников. Кук прислал молодого человека в синем потёртом камзоле. Его сопровождала четвёрка матросов, которые остались в небольшой шлюпке. Митшипман Ванкувер, корабль его величества Дискавери, представился молодой человек, протягивая записку. Джордж уточнил ему машинально: Джордж подтвердил тот ещё больше, выпучив и без того выпученные глаза. О'кей, Джордж. Слово "окей" он удивился куда меньше, чем собственному имени. Я был уверен, что "окей" ещё не ввели в оборот. Во всяком случае, в памяти всплыла легенда о безграмотном президенте Соединённых Штатов. А сколько их сейчас тех президентов? Ни одного. С другой стороны, вряд ли Мичман ожидал от иностранца идеального владения языком. "Вы от капитана Кука, мистер Ванкувер", спросил я. В первой записке мы уже обращались к капитану по имени так что и это не вызвало удивления. От капитана Клерка, сэр, но он действует по поручению капитана Кука. Они оба здоровы, я полагаю? Вполне здоровы, сэр. Развернув записку, я пересказал текст Тропинину. Нас приглашают посидеть в Резалюшин и от обеда или отужинать в любое удобное время, с тем только условием, чтобы мы передали через посыльного, какое именно время нам будет удобно. Мне всё равно, буркнул Лёшка. Не стоит ради нас нарушать привычки, заметил я Мичману. Когда у вас обычно обед? У капитанов три склянки после полуденной вахты, сэр. То есть, прошу прощения, сэр, в половину второго пополудни. Я достал часы, но глядя на циферблат, подумал, что наше время может не совпадать. С другой стороны, мы жили по меридиану Виктории, а на кораблях отсчитывают день по астрономическим измерениям, то есть расхождения не должны быть значительны. «Э-э-э, не будете ли вы, любезный мистер Ванкувер, сказать, который сейчас час по корабельному времени?» Часов у Мичмана не было, но он, разумеется, отслеживал вахтенный распорядок. «Недавно пробили шесть склянок, сэр!» «И это означает...» «Обед начнется через два с половиной часа!» «Мы прибудем на борт через два», — предложил Тропинин. «Я перевел». Мистер Ванкувер кивнул, попрощался и отправился к шлюпке. «По крайней мере, сэкономим на продовольствии», — заметил Лёшка. «Только если ты собираешься довольствоваться солониной и пресловутым пудингом на свином жире». Тропинин пожал плечами и задумался. «Так он выходит пока ещё гардемарин?» «Жаль, в честь гардемаринов острова не называют». «Мичман», — поправил я. «Гардемарин», — настаивал Лёшка. «Гардемарин — это курсант, а Мит Шипман выполняет обязанности младшего офицера». Но он обучается морской науке на корабле, а не в училище. То есть, по сути, курсант и есть. Мы заспорили о правильности перевода, затем о чинах вообще и чуть было не потратили на споры оба отпущенных нам часа. Корабельная рында пробила трижды, когда нос нашей лодки уткнулся в борт-резолюшн. Лейтенант встретил гостей наверху, поприветствовал и под изучающие, но скорее веселые взгляды матросов, проводил в просторную и светлую кормовую каюту. Капитан Кук, капитан Клерк, лейтенант Гор, лейтенант Барни, лейтенант Кинг, лейтенант Филлипс в потёртых и выцветших синих мундирах, коротких парикмах, они мало походили на парадных героев с живописных полотен маринистов. Выглядели обычными европейцами. Но если честно, я не помнил ни одного портрета Кука или его соратников, так что и сравнивать было не с чем. Офицеров в каюте собралось восемь человек, один из которых носил красный мундир пехотинца. Присутствовал и штатский, мистер Веббер. Я представил себя и Тропинина как промышленных магнатов и негациантов, а чахотку как шкипера нашей шхуны. На его прозвище я запнулся, потому что за столько лет дружбы так и не удосужился узнать настоящее имя. Бумагами заведовали Комков Сокуневым, а все остальные, как и сам Чахотка, привыкли к старому прозвищу. Мистер Кирк. «Чахотка! Скипера в Коламбия!» — произнес я. Англичане и ухом не повели. Да и впрямь какие имена они ожидали услышать от русских. «Чахотка! Чукотка! Камчатка! Какая разница?» Английским «Чахотка» не владел, отправился с нами неохотно и лишь потому, что «шкипера шхуны» упомянули в приглашении. Впрочем, пары фраз на испанском ему хватало, чтобы поблагодарить стюарда или отказаться от выпивки. Остальное товарищам переводил я. Мой английский двадцатого века худо-бедно юстировали прогулки по нынешнему Лондону, а Лёшкин содержал слишком много поздних упрощений и неологизмов, так что он, если и говорил, то изредка и осторожно подбирая слова. Радо встретить представителей европейской нации здесь в заливе Короля Джорджа, произнёс капитан Клерк, жестом позволяя слугам разлить вино по оловянным кружкам. Мы выпили за здоровье корабля Георга, то бишь Джорджа, и императрицы Екатерины, а также скопом за всех членов монарших фамилий. Выпивки на столе хватало. Англичане выставили ром, разведённый водой с лимонным соком, а также тёмное пиво. Я так и не понял, варили его прямо на корабле или везли аж из Великобритании. Несколько бутылок хереса, что мы прихватили в качестве презента, приятно разнообразили этот скудный набор барика. Больше всего я опасался за основные блюда. До изобретения консервов оставалось каких-то четверть века, а пока моряки всех флотов потребляли главным образом солонину. Конечно, офицеры могли позволить себе куда большее разнообразие. На палубе мы приметили множество клеток с курами, слышали хрюканье поросят кое что британцы добыли уже здесь на острове или выменили у индейцев на медь. Так что опасения не подтвердились. Угощение оказалось скромным, но достойным. Во всяком случае, солонину нам жевать не пришлось, а кроме того, мы не обнаружили на столе пресловутого пудинга. Мясо было свежим, приготовленным вместе с овощами, зеленью и какой-то крупой, и лишь морские сухари свидетельствовали о скромном быте моряка этого времени. Общение поначалу вышло рваным. Главной препоной, конечно, оказался не язык, а взаимное недоверие. Мы слишком далеко забрались от Сибири и вызвали тем самым некоторую ревность у представителей конкурирующей империи. Недоверие довольно долго висело в воздухе. Два капитана, Кук и Клерк, и несколько их офицеров разглядывали нас точно партнёров по покеру, беспристрастно, холодно и в то же время ожидая подвоха. Кук всё больше молчал, предоставив вести партю клерку. Тот осторожно прощупывал почву, задавая вопросы о морской фауне, погоде, нравах туземцев. Правда, после алкоголя и моего непренуждённого рассказа о промысле зверя и опасностях океанского плавания, конкуренты понемногу разговорились. Сперва мы приняли вас за пропавших моряков капитана Чирикова, произнёс один из офицеров, или даже их потомков. Вы знаете о Чирикове? удивился Лёшка. Разумеется, холодно кивнул лейтенант. Собираясь в эти воды, мы изучили все доклады по экспедициям Беринга и Шпанберга, которые только смогли найти. "Увы", развёл я руками. Мы расспрашивали природных жителей о судьбе соотечественников, но не обнаружили ни единого упоминания. Этой загадке предстоит ещё долго оставаться неразгаданной. Однако, как мы выяснили, на островах, что расположены на тех широтах, где пропали матросы Чирикова, обитают довольно свирепые племена. «Так что мы вряд ли можем рассчитывать на благополучный исход». «Тридцать семь лет», — произнес Тропинин. «Довольно большой срок». Все вздохнули. Капитан Клерк предложил тост за пропавших без вести моряков, и мы выпили. Обед закончился, офицеры расстегнули попуговицы на камзолах, слуги убрали со стола посуду, и мы перешли к картам. Географическим. С определением долготы у нас проблемы, сами понимаете, сказал я, разворачивая карту. Но широта обозначены точно. Империи не доверяли друг другу. Правительство Екатерины засекретило все новые прииски на востоке, в свою очередь Испания не делилась разведданными с британцами, и те до сих пор имели представления о русском продвижении на основе искажённых карт Беринга. Так что наша помощь была воспринята джентльменами с благодарностью. Великий мореплаватель искал северо-западный проход из Атлантики в Тихий океан, которого в эпоху парусников просто не существовало. Убеждать его в честности попыток не имело смысла, пусть идёт и делает свои открытия. Но помощь снаряжением и советами мы были в силах. «Я лишь ухмыльнулся, увидев на английских картах фальшивые острова, изобретенные мной для Никифора Трапезникова. Даже некоторая гордость обуяла, что наша фальшивка разошлась по Европе наряду со многими другими вымыслами и мифами». «Этих земель не существует. Вы зря потратите время на их поиски», сказал я, исподволь разглядывая маршрут экспедиции. «Каким-то чудом британцы проскочили мимо всех наших поселений, так и не заметив ни одного из них». На Оаху корабли Кука бросили якоря у северного побережья, в то время как наши люди с самого начала облюбовали знаменитую бухту Пёрл-Харбор, укрытую как от ветров, так и от посторонних глаз. А люди Беньёвского поселились ещё дальше, на склонах Коу-Лау. Пройдись морские пехотинцы Кука вёрст на 20 вглубь острова, и правда всплыла бы. Но экспедиция сделала лишь короткую остановку, а все рассказы туземцев о белых людях, англичани, если и поняли, то восприняли как часть местных преданий. Усть Колумбии, пролив Хуана де Фука, британцы попросту прозевали. Изрезанная береговая линия хорошо маскировала и реки, и проливы, и бухты, а у экспедиции не хватило бы времени обшаривать каждый подозрительный изгиб. Не пересеклась она курсами и с десятком наших шхун, снующих вдоль побережья. Таковы они, просторы Тихого океана. Здесь, не подозревая друг о друге, могли бы сосуществовать колонии многих держав. Испанские корабли, поднимавшиеся регулярно в наши широты, подобрались ближе, но всё равно не наткнулись ни на одно из многочисленных поселений, не повстречали ни единого нашего судна. Покончив с географией, мы перешли к вопросу о припасах, из которых англичан больше всего интересовали ягоды, зелень, мука и красное мясо. Я передам с вами записку для моего приказчика на Уналашке, предложил я, показав на своей улучшенной карте капитанскую гавань. Вот здесь удобное место для стоянки. Приказчик предоставит вам всё, что потребуется, только составьте список заранее. Там никто не говорит по-английски. Затем мы поговорили о Ландронских островах, о Филиппинах, о берегах Китая. Обсудили, каким проливом лучше идти в Бенгалию, Зонским или Малакским. Хороших мест для остановок везде было много. Правда, всё, что не контролировали испанцы, держали в руках голландцы, и те и другие на дух не переносили европейских конкурентов. А на всё остальное наложили лапу пираты. Удобного повода для того, чтобы выпросить рекомендательное письмо, долго не предоставлялось, пока капитан Клерк не спросил: Сколь скоро доходят письма от Гавани Петра и Павла до Петербурга или Риги? Вот оно, план созрел моментально. Зависит от того, когда вы их отправите, равнодушно ответил я. Зимой до самого июня или даже июля связи с Ахгодском нет. Вдоль берега почту отправляют только в спокойные времена, а сейчас в разгаре очередное восстание туземцев. От Охотска до Якутска путь может занять месяц, дальше проще. Там работает Государственная почта, но дорога всё равно сложная. Весной и осенью грязь, летом пересыхают малые реки, усложняя переносы. Лучшее время для сообщений, как ни странно, суровая сибирская зима, тогда по замёрзшим рекам быстро добираются на санях. Когда вы собираетесь посетить Камчатку? Не ранее, чем обследован американский берег и пролив между Америкой и Азией. Так когдабоюсь ваши письма получат в Лондоне года через 2, не раньше. Они вздохнули привычный к отсутствию связи во время длительных морских путешествий. Но джентльмены, есть более быстрый способ, добавил я с широкой улыбкой. Вот как? Да. Мой компаньон, господин Тропинин, собирается по делам в Калькутту. Ему, скажем так, досталось небольшое наследство в тех краях. Он мог бы прихватить вашу корреспонденцию с собой и передать британскому губернатору, а через него любому адресату в Лондоне или где-то ещё. Очень хорошо. Господин Тропинин отправляется в Бенгалию буквально через 2 недели, а значит, достигнет её с Божьей помощью через полгода или около того. Так что даже если вы отправитесь на Камчатку прямо сейчас, письма вряд ли дойдут до Британии раньше. Никогда не стоит пренебрегать запасными путями, заметил лейтенант Барни. Мы можем сделать копии. Именно так, кук кивнул. Сколько у нас времени, спросил клерк. Мы подождём пару дней. У нас ещё есть дела к местному вождю. Разумеется, после столь щедрых обещаний мне оказалось проще озвучить небольшую просьбу, черкнуть пару строк индийским колониальным начальникам. Теперь успех Лёшкиной миссии был и в их интересах. Пока англичане готовили копии писем отчётов, составляли список необходимого снаряжения, прошло двое суток. Мы ещё раз посетили Resolution, а кроме того побывали и на Discovery. Оба визита обошлись без роскошных приёмов, прошли, что называется, в дружественной и конструктивной обстановке. Мы уточняли карты, обменивались географическими сведениями, замечаниями о ветрах, течениях, приливах. Затем разразилась буря. Она заперла нас в заливе, временно носящем имя короля Георга, ещё на 2 дня. Наконец корабли вышли в море и разошлись каждый своей дорогой. Англичане отправились на север, а мы на юг, объяснив это предстоящим рандеву с кораблём, на котором Лёшка собирался отправиться в Индию, что, кстати, было недалеко от истины. При нас находилась большая пачка писем офицеров, гражданских лиц, пехотинцев и простых матросов, отчётов, возможно, шифрованных, но главное рекомендательное письмо капитана Кука к губернатору Уоррену Гастингсу. "Раритет", провозгласил Лёшка, убирая пакет с корреспонденцией в сумку. "Лет через 200 его можно будет загнать с аукциона. Этот раритет пригодится тебе гораздо раньше", пробурчал я. "Возможно, даже спасёт шкуру". Хотя именно мой подарок послужил толчком для индийской авантюры Тропинина, я сильно сомневался в успехе. Морские путешествия все еще вызывали у меня неприязнь и даже страх. С плавания вдоль берегов я как-то свыкся, уповая на призрачную надежду спасения. Но одна мысль о пространстве, которая занимала половину глобуса, заставляла меня поежиться. Я, разумеется, не собирался сопровождать Тропинина лично. Мне просто не хотелось потерять единственного товарища из моего времени». Когда мы добрались до Виктории, то увидели на рейде два кораблика под флагом Большой Медведицы. С их оснасткой и сияющими медью бортами они напоминали скорее спортивные яхты, чем промысловые шхуны. Это вернулся из Калифорнии Яшка.